День за днем, приглядываясь к живописному, иконописному острову, напоенному солнцем и воздухом разнотравья, любуясь диковинными цветами, там и тут выщипывая спелую ягоду, Милован не мог не влюбиться в этот заповедный райский уголок. Когда выпадало свободное время, он часами лежал на траве, загорал, блаженствовал, любуясь небесами, деревьями, стоящими поблизости. Березовые листья, распаренные дикой жарой, отдавали банным духом, приятно дурманили голову. Солнце рыжей белкой играло в соснах и временами смачно раскусывало шишку. Полуденную тишь как будто протыкали сухими тресками. Луговой конек мелькал в кустах смородины подлетал поближе, с любопытством рассматривал человека. Желтоголовый королек, как будто осенний листок, бесшумно пропархивал. Деревенские ласточки расписывали воздух замысловатыми вензелями, то прижимаясь к нагретому цветочному лугу, то взмывая и теряясь в бездонной, изрядно поленялой голубизне. Крапивник, точно оправдывая свое название, качался, как на качелях, на стеблях огнедышащей крапивы. Под берегом бойко бултыхались крохоли в поисках корма, переворачиваясь низ головой и напоминая большие поплавки. И все это обилие цветущей и поющей жизни, огромной, неуемной, жаркой, настраивало пастухова на самый добрый лад, Побуждая беспричинно улыбаться. Скромненькая библиотека в общежитии стала еще скромнее после чьей-то ревизии, но все-таки было что почитать. Прихватив с собой то, что поинтересней, студент увлеченно голотал такие приключенческие романы, как Зверобой, Граф Монте-Кристо, Всадник без головы. Читая запоем, он вдруг забывался. Мечтательно улыбаясь чему-то, глазами подпирал небосвод. А потом заглядывал в конец романа, как школьник заглядывает за ответом в конец учебника. Между последними страницами книги была фотография девушки. Та самая фотография, которую он отважился ночью украсть из конторы. Воровато поглядывая по сторонам, Пастухов доставал фотографию, ставил перед собой. Срывая ромашку, принимался гадать. Любит, не любит, любит, не любит. Ой, да ных нафиг! Он, шутя, сердился и говорил, обращаясь к фотографии. Ромашки здесь какие-то неправильные. Закрывая книгу, пряча фотографию, Он опять мечтательно смотрел куда-то в пустоту. Лицо его светлело. Левый глаз от радости становился чуть голубее правого. Скорее бы в перегон в горный Алтай, Снова и снова думал он, глядя на небо, А там уж я найду тебя, молила, найду обязательно. Он уже почти бредил своей внезапной любовью. Бывало так, что где-нибудь неподалеку трудолюбивые дрозды или проворные кедровки сновали, шуршали сухой прошлогодней листвой, а он смотрел и видел. Там идет молила за деревьями, легкой походкой идет, едва прикасаясь к траве и цветам. Или ветер с неба вдруг слетал порывом, ломал сухую ветку в тополях, И опять Миловану казалось, что эта любимая девушка бродит поблизости. Он книгу торопливо закрывал и широко раскрытыми глазами посматривал по сторонам. «Ты где?» – шептал он, приподнимаясь на локти. «Иди сюда!» И девушка то в мечтах, то во сне послушно подходила. Садилась на траву. «Жарко-то как!» — говорила она, глядя в небо. «А ты разденься!» Она отвечала с улыбкой, слепящей на солнце. «Ишь ты, проворный какой!» «Да я ведь ничего такого и не думал!» Он смущался. «Тут просто можно славно загорать!» «Или ты, может, боишься меня?» Девушка оглядывалась. Я не тебя боюсь. Отца. Он такой строгий, признавалась, молила. Он как увидит раздетый меня рядом с парнем. А зачем раздетый ты в купальнике? Но все равно, папка суровый. Милован удивлялся. А при чем тут папка? Он что, как Бог, на облаке сидит, все видит? Так он же рядом. Как это рядом? Где? Настороженно глядя куда-то в глубину живописного острова, в сторону общежития, девушка повторила. Он рядом. Разве ты еще не понял? Нет? Ну, подрастешь, поймешь». Молила улыбнулась своей обворожительной улыбкой и неожиданно растворилась где-то в деревьях, в жарких небесах. Пастухов проснулся с горячей, воспаленной головой, вспомнил странный сон и призадумался. А что это она сказала про отца? Что значит «где-то рядом»? Он потер вспотевшие виски. Ой, да ладно, мало ли что приснится. Я только знаю, что Зарема рядом. Друг детства, что ни говори. Уже несколько раз он порывался подойти к Зареме, сказать, что они, мол, знакомы с детства. И тогда Зарема, глядишь, стал бы к нему относиться более мягко, вежливо, и непременно поставил бы в первые ряды скотогонов, претендующих на поездку в Монголию. Но подобное поведение пастухов расценивал как прихлебательство перед начальством. А кроме того, было как-то неловко за то, что он, милован, оказался в рядах скотогонов, а какой-то вчерашний рахит выбился в начальники. Надо все-таки учиться, подумал студент, глядя на книгу Майна Рида, а то будешь как этот, как всадник без головы. Солнце, не стоявшее на месте, утягивало тень из-под березы, где он лежал, и где еще помигивала крохотная капелька росы, странным образом уцелевшая под крышей травостоя, примятого человеком. Становилось душно, замолкали сморенные птицы, затихли стрекозы, попрятались пчелы. Бледнее обмирали травы, очумело обвисали головки цветов. Там и тут на землю вытрясалась перхоть почти что незримой пыльцы. Прозрачным лазоревым дымочком истлевала в низине родниковая влага, ключ ворговал под березами. Полуденная жуткая жарынь нагнеталась над островом. Густеющий воздух с переливами белого и голубого лениво клубился, тугими узлами завязывался, пышным пластом расползался в виде расплавленного хрусталя. Над головой заунывно звенело и тонко потрескивало, точно волос начинал гореть. В такие минуты басому на голую землю ступить, как на раскаленную плиту. Вот это шпарит, ой-ё-ё, -ой -ой. стараясь шагать по траве, чтобы не так обжигало, Милован похохатывал и приплясывал, спеша купаться. Нигде и никогда еще купания таким вольготным не было. Захотел – в вкатун шуруй, пожелал – вот би А если надо, парень, дуй на опь, что ни говори, а в этом смысле иконописный остров, штука уникальная. Бия и Катунь, слетая с облаков, кубарем, сбегая с Алтайских гор, сливаются на конечности острова. Там рождается матушка опь.